Питание в зависимости от типов телосложения. Тип телосложения. Астенический тип. Можно добавить в меню продукты, богатые аминокислотами. К ним относятся говядина, птица, рыба, кисломолочные продукты, морепродукты, кальмары, моллюски, яйца, злаковые культуры, зелень, свежий шпинат, петрушка. Помогут нормализовать настроение авокадо. Черный мятный чай, тыквенные семечки, морская капуста. Добавить энергию в повседневную жизнь смогут орехи, какао, горький шоколад, бананы. Нельзя. Фастфуд, крепкий кофе, энергетические напитки. Помните, что несмотря на то, что вы с трудом набираете лишний вес, еще никто не отменял сахарный диабет и другие проблемы со здоровьем. Избегайте соблазна объедаться жирной и сладкой пищей. Активности. Дыхательная гимнастика, акупунктура, вечерние прогулки, санаторно-курортный отдых. Тип сложения. Нормостенический тип. Можно. Фрукты, овощи, ягоды с низким гликемическим индексом. Полезно употреблять минимум два раза в неделю морскую рыбу. Особенно полезны мясо птицы, орехи, нежирная говядина, творог, яйца. Капуста, свекла, морковь, редис, кабачок, помидор, огурец, лук, оливковое, рапсовое, кукурузное, соевое и льняное масла, овсяная и гречневая каши, бурый рис, чечевица, макароны и лапша из муки грубого помола. Нельзя уменьшить количество жирных молочных продуктов и мяса в ежедневном питании, исключить алкоголь, снизить количество сахара и соли. Самые вредные продукты – сало, маргарин, кулинарный жир, пальмовое масло, полуфабрикаты, жирное или копченое мясо, майонез и другие готовые соусы. Активности – катание на велосипеде, футбол, плавание, волейбол, игровые виды спорта, ежедневные прогулки на свежем воздухе. Тип сложения – гиперстенический тип. Можно. Необходимо употреблять больше продуктов с высоким содержанием клетчатки. Цельнозерновые хлебцы, сырые и тушеные овощи, салатную зелень, фрукты. Сократить употребление красного мяса, колбасы, балыка, сливок, сливочного масла, сладостей. Отказаться от плотного ужина и перекуса на ночь. Активности. Йога, плавание, скандинавская ходьба, скакалка, прогулки в парке. Полезные кухонные приборы. Спрей-дозатор для масла. Можно использовать обычный пульверизатор, который продается в любом бытовом магазине. Спрей распределяет масло тонким слоем, тем самым сокращает количество жиров, снижает калорийность блюда и сохраняет естественный аромат пищи. Кухонные весы. Самая нужная вещь для того, чтобы отмерять граммы продуктов. Помогает понимать, сколько калорий в порции одного приема пищи, а еще соблюдать рецептуру. Таймер. Тут все просто. Многие считают, что можно обойтись и без него, а зря. С помощью него вы можете держать все под контролем и лишний раз не переживать, что что-то подгорит. Чугунная сковорода. Самая здоровая сковорода для жарки. Чугун абсолютно безопасен для здоровья. В отличие от посуды с антипригарным покрытием, Вы можете смело жарить мясо, тушить овощи или даже запекать пирог на чугунной сковороде и не переживать, что это повредит вашему здоровью. О долговечности такой посуды ходят легенды. Кофемолка. Делайте модные отруби самостоятельно у себя дома. Измельчайте овес, льняные семена. Делайте сахарную пудру, измельчайте кофейные зерна. Они гораздо полезнее растворимого кофе. Блендер. Он небольшой и очень удобный. Можно готовить супы, фруктовые и овощные напитки, домашние соусы, месить тесто и даже измельчать орехи для полезных десертов и арахисовой пасты. Пароварка. Если у вас есть проблемы с пищеварением, то пароварка станет главным кухонным прибором. В ней готовят манты, другие блюда из мяса, овощей, рыбы. И все это невероятно полезно. 20 полезных продуктов. 20 полезных продуктов для лечения желудочно-кишечного тракта. Базилик, груша, зеленая фасоль, кабачок, квашеная капуста, кокосовое масло, краснокочанная капуста, кедровые орехи, лосось, миндаль, морковь, мята, овсяные отруби, розмарин, сельдерей, сладкий картофель, тыквенные семечки, фенхель, чернослив, чечевица. 20 полезных продуктов для восстановления энергии. Брюссельская капуста, грейпфрут, дыня, имбирь, кокосовое масло, кофейные зерна, лимон, малина, мясо, овсянка, огурцы, орехи, перец, чили, болгарский, грунтовой, рыба, сельдерей, спаржа, цветная капуста, чечевица, шпинат, яйца. 20 полезных продуктов для улучшения гормонального фона. Авокадо, ананас, апельсин, бобовые, брокколи, имбирь, капуста, корица, куркума, лосось, льняное семя, растительное масло, орехи, свекла, картофель, черника, черный перец, приправа, чеснок, яблоки, яйца целые. 20 полезных продуктов для стабилизации сахара в крови. Авокадо, баклажан, болгарский перец, говядина, зеленая фасоль, индейка, клюква, кабачок, кокосовое масло, лук, оливки, орехи, салат, свежая зелень, семена льна, специи, каенский перец, корица, куркума, темная листовая зелень, уксус, цветная капуста, чеснок. 20 полезных продуктов против простуды и для иммунитета. Абрикос, арбуз, брюссельская капуста, говяжья печень, индейка, имбирь, лимон, клюква, киви, огурцы, оливки, редис, руккола, сардины, свекла, сладкий и молодой картофель, спаржа, тыква, цветная капуста, чеснок. 20 полезных продуктов от повышенного холестерина. авокадо, апельсин, бобовые, грецкие орехи, грибы, лук, морковь, мясо птицы, овсянка, оливковое масло, помидоры, редис, приправа розмарин, рыба, нежирная свинина, чай, чернослив, чеснок, шпинат, ягоды, черника, малина. Нормы сахара в крови для взрослых и детей. Категория пациентов. Люди без диабета. Уровень глюкозы до приема пищи 5-5,9 ммоль на литр. Уровень глюкозы спустя минимум 90 минут после пищи до 7,8 ммоль на литр. Взрослые с сахарным диабетом второго типа. Уровень глюкозы до приема пищи 4,7 ммоль на литр. Уровень глюкозы спустя минимум 90 минут после пищи до 8,5 ммол на литр. Взрослые с сахарным диабетом первого типа. Уровень глюкозы утром натощак — 5-7 ммол на литр. Уровень глюкозы до приема пищи — 4,7 ммол на литр. Уровень глюкозы спустя минимум 90 минут после пищи — 5-9 ммол на литр. Дети с сахарным диабетом первого типа. Уровень глюкозы утром натощак – 4,7 ммоль на литр. Уровень глюкозы до приема пищи – 4,7 ммоль на литр. Уровень глюкозы спустя минимум 90 минут после пищи – 5,9 ммоль на литр. Для здоровых людей значения нормального уровня сахара в крови являются следующими. 4,6 ммоль на литр. 72 108 мг на декалитр натощак до 7,8 ммоль на литр 140 мг на децилитр через 2 часа после еды